Глава 41. Джейн узнала про ходатайство за 10 минут, перед тем, как пойти на первое собрание книжного клуба «Мадлен». Она очистила зубы в ванной, когда зазвонил ее мобильник, и Зигги ответил на звонок. «Сейчас позову ее», — услышала она его голос. Раздался топот шагов, и он появился в ванной. «Это моя учительница», — с благоговейным страхом, Произнес он и протянул ей телефон. В «Секунду». Пробормотала Джейну, которой во рту была зубная паста и вода. Она подняла руку со щеткой, но Зигги просто сунул телефон ей в руку и быстро отступил назад. «Зигги». Она неловко взяла телефон, едва не уронив его, потом подняла вверх, а сама быстро прополоскала рот и выплюнула воду. «Что теперь?» Вечером после школы Зиги был тихим и задумчивым, но сказал, что Амабелла на занятиях не было, так что вряд ли дело в этом. Господи, неужели он обидел кого-нибудь еще? «Здравствуйте, миссис Барнс», — Ребекка сказала Джейн. Ей нравилась Ребекка Барнс. Она знала, что они примерно одного возраста. Дети были очень взбудоражены тем, что мисс Барнс скоро исполнится 25 И хотя они не были подругами, Джейн иногда чувствовала, что между ними есть какая-то невысказанная общность, естественное родство двух людей одного поколения, окруженных старшими или младшими по возрасту людьми. «Привет, Джейн», — сказала Ребекка. «Извините, я старалась выбрать время, когда Зиги будет в постели, но не слишком поздно. О, он как раз собирался спать». Джейн шикнула на Зиге. Он сразу побежал в спальню, видимо, испугавшись, что ему попадет от учительницы за то, что еще не спит. В школе Зиги неукоснительно выполнял все правила и всегда старался угодить мисс Барнс. Вот почему невозможно было заподозрить его в столь плохом поведении, если была хоть малейшая вероятность попасться. Джейн без конца наталкивалась на мысли о невозможности этого. Зиги не такой ребенок, чтобы творить подобные вещи. «Что случилось?» — спросила Джейн. «Хотите, я перезвоню попозже?» — предложила Ребека. «Нет, все в порядке». Он ушел к себе. «Что случилось?» В собственном голосе ей послышалась резкость. К счастью, ей удалось записаться к психологу на следующую неделю. Она снова и снова повторяла Зиге, что он не должен и пальцем прикасаться к Амабеле и другим детям. Но он всегда монотонно отвечал. «Я знаю, мама, я никого не трогаю, мама». Немного погодя добавлял, «Не хочу об этом говорить». Что еще она могла сделать? «Наказывать за что-то, чему не было убедительных доказательств?» «Просто собиралась спросить, знаете ли вы об этой петиции, которая ходит по рукам?» — сказала Ребекка. «Хочется, чтобы вы услышали об этом от меня». «Петиция?» — переспросила Джейн. «Петиция с просьбой исключить Зигги. Мне очень жаль». Не знаю, какие родители за этим стоят, но хочу, чтобы вы знали, меня это возмущает. Я уверена, миссис Липман тоже будет возмущаться, очевидно. Это ни на что не повлияет. «Вы хотите сказать, родители уже подписывают эту петицию?» — спросила Джейн. Она ухватила за спинку стула, заметив, как побелели у нее костяшки пальцев. «Но мы даже не знаем наверняка. Я понимаю» сказала мисс Барнс, понимая, что не знаем. По моим наблюдениям, мама Белла и Зиги дружат, я совершенно сбита с толку, я слежу за ними, как ястреб. Правда, я стараюсь, но у меня двадцать восемь детей, двое с дефицитом внимания, один с плохой обучаемостью, двое одаренных, по меньшей мере четверо родителей которых считают их одаренными, и один с очень сильной аллергией, и... Мисс Барнс тараторила пронзительным голосом но вдруг остановилась на полуслове, откашлялась, а потом спокойнее добавила: извините, Джейн, мне не следовало говорить с вами в таком тоне, это непрофессионально, просто я очень переживаю за вас и Зигги. Все нормально, успокоила ее Джейн. Было почему-то утешительно услышать напряжение в голосе учительницы. У меня слабость к Зигги, призналась мисс Барнс, и должна сказать слабость к Мабели тоже. Они оба такие милые. «Знаете, в отношении детей у меня довольно хорошая интуиция, и поэтому вся эта история такая странная, такая неприятная». «Да?» — согласилась Джейн, не зная, что ей делать. «Мы что-нибудь придумаем», — сказала мисс Барнс, — «обещаю, мы решим эту проблему». Было совершенно очевидно, что она тоже не знает, что делать. Окончив разговор, Джейн пошла в комнату Зигги. Он сидел на кровати, скрестив ноги и прислонившись спиной к стене, по его лицу струились слезы. «Теперь никому не разрешат играть со мной?» — спросил он. «Теа, вы, наверное, слышали, что Джейн напилась на вечере викторин. Это совсем не гоже для школьного мероприятия. Я понимаю, ее, конечно, очень расстраивала эта история с Зиги, но я все время спрашивала себя, почему бы ей не забрать его из школы». Но нее ведь нет в этой округе семейных связей. Ей следовало бы вернуться в западные пригороды, где она выросла и где наверняка прижилась бы. Габриэль. Мы были в восхитительном подпитии. Помню эти слова, Мадлен. У меня восхитительное подпитие. Как это на нее похоже, бедная Мадлен. Так или иначе, дело было в тех коктейлях. В них, наверное, было по тысячи калорий. Саманта. Напились буквально все. Вечер был, по сути дела, отличным, пока все не полетело к чертям.